Андрей Рубанов. Хлорофилия. Часть первая. Глава 1. Очень хочется пить, сказал Савелий. Держи, Варвара протянула бутылку воды, обогащённой витамином А. Утоли жажду жизни. Как тебе сегодня моя внешность? Я в восторге. Без восторга ответил Савелий. Он терпеть не мог интерактивный макияж. Разве я не сексуальная? успокоился. Сексуальная. Он прибавил ход и перестроился. На тридцатом километре стебель роз совсем рядом с дорожным полотном, мощный, тёмно-зелёный, уходящий, казалось, прямо в центр неба. Варвара задрала голову и элегантно поёжилась. Вблизи они выглядят просто ужасно, чешуйчатые, как будто из земли торчит змеиный хвост. А ты не разглядывай, посоветовал Савелий. И вообще, близко не подходи, примут за отравядную. Варвара заметно обиделась и гордо выпятила грудь. Я что, похожа на отравядную? Нет, но всё равно. Говорят, она с каждым годом всё выше права. Да. ответил Савелий. Трава выше, тень гуще, бледных всё больше, скоро мир рухнет. Останется только трава и те, кто живут выше сотого этажа. Китайцы и их подручные Варвара, невеста Савелия, никак не походила на травоядную женщину. Травоеды обоих полов, особенно если принадлежали к бледным слоям населения, всегда выглядели преувеличенно ботрыми. Они шутили и непрерывно пританцовывали, одевались небрежно и нарывались создать очереди возле каждого дешёвого уличного солярия. А Варвара, как полагалось женщине с семьдесят пятого этажа, была тонная, даже немного вялая. Эта специальная анемичность, неверность движений, манера говорить не громко и лениво считалась среди молодежи верхних этажей особенным шиком. В комплект достоинств входили красивые сильные плечи и необычайно высокие грудки, упругостью сходные с теннисными мячиками. у меня полно времени, подумал Савелий. Не свернуть ли на обочину? Не использовать ли даму по прямому назначению? Красивая девушка, всё при ней, в редакции завидуют. На подъезде к Юго-Западной скоростной эстакаде, как обычно, как вчера и позавчера, как 10 лет назад, глазам Савелия открылось Огромная, в пол неба, ярчайшая, невозможно отвести взгляд, и при этом удивительно ненавязчивые, спокойных коричневых и зеленых цветов голографическая инсталляция. Стройная женщина с приятным лицом бесконечно делающая один и тот же мягкий жест рукой. А над ней, под ней, сквозь нее, вокруг нее проступал, словно из воздуха. Словно бы из самого здесьнева жизненного уклада основной лозунг, который уже много лет как объединял обитателей Москвы: ты никому ничего не должен. И как обычно, как вчера и позавчера, как 10 лет назад, Савелий улыбнулся и ощутил лёгкость. Всё просто. Напиши в небе огромными изумрудными буквами простую фразу из пяти слов, и народ будет счастлив. Здесь тебя все любят и ничего не ждут взамен. Здесь ты никому ничего не должен. Никто никому ничего не должен. Никто не обязан, никто не согнут под бременем необходимости. На перекрёстке Петросяна и Дубовицкой встали в заторе к открытому по случаю тёплого сентябрьского дня окну машины подбежал полуголый дилер, очень бледный, очень весёлый, типичный травоядец со стажем не менее чем в 5 лет. Грудь, спина и плечи сплошь покрыты давно вышедшими из моды трёхмерными татуировками. Четвёртая возгонка. Пробормотал он, улыбаясь: "Уйди", попросил Савелий. Недорого, продолжал бледный поставщик радости. Могу за наличные, могу по дружбе. Савелий закрыл окно. Камне нужна твоя дружба убогий? Я, Савелий Герц, специальный корреспондент журнала Самой-самой, моего расположения ищу тысячи людей. Лично я, заметила Варвара. Вообще никогда не разговариваю с бледными. По-твоему, Они не люди. Тем временем дилер, ничуть не смутившись клоунской походкой, направился к следующему экипажу, по пути поправляя болтающийся на поясе глушитель полицейских сигналов. Четвёртая возгонка, подумал Савелий. Какая гадость. Вся московская богема уже год как не опускается ниже седьмой, и вот-вот обещают восьмую. А на 90-х этажах в царстве самых богатых уже в ходу девятая, и это девятая возгонка по слухам что-то удивительное. Капсулы, замаскированные под таблетки витамина А. Одной дозы хватает на 2 дня, и использованы особые эффекты. Ни при каких обстоятельствах ты не выглядишь травоедом, не подпрыгиваешь от приливов энергии. Не отпускаешь остроумные шуточки, не улыбаешься, не размахиваешь руками и трижды в день ешь обычную пищу, как добропорядочный гражданин. Но внутри себя, там, где твоя душа, в глубине я, в голове, в сердце, там тебе так хорошо, как никогда никому не было. Ещё говорят, что шеф к Савелии и Варваре Издатель и главный редактор журнала самый-самый могущественный и отвратительный Пушков Рыльцев безжалостный разрушитель чужих карьер потомственный обитатель девяносто первого этажа в три слоя покрытый натуральным шоколадным загаром блестящий сто летний ум уже полгода сидит на девятой возгонке, но это слухи, распространяемые завесниками. Савелию точно известно, что старик не употребляет. Тронулись. В зеркале Савелий успел увидеть, как дилер отпрыгнул на тротуар и растворился в толпе. Корреспондент журнала самый-самый Савелий Герц проезжал через этот перекресток уже несколько лет. Утром и вечером один и тот же человек продавал тут мякоть травы. Сначала вторую возгонку. Потом третью, теперь у него есть и четвертая, а через год надо думать появится пятая. Почему его никогда не арестуют? Почему поражался Савиль? Я профессиональный журналист, персона информированная, да нельзя. Не понимаю скрытых механизмов распространения главного зелья трех последних десятилетий. Почему век тотального контроля? Когда объективы двадцати пяти конкурирующих друг с другом полиций простреливают каждый метр пространства, когда каждый смертный с младенчества имеет под кожей микрочипы, когда участники проекта соседи сами с наслаждением контролируют собственную жизнь, почему в то же самое время нищие бледные человечки ничего и никого не опасаясь? На каждом углу готовы предложить тебе мякать степли в любых количествах. При том, что закон предусматривает 10 лет тюрьмы за одну единственную дозу.